Странная девочка Листок бумаги По дороге из школы Катя нашла цветок. Он лежал на тротуаре, и белоснежные лепестки его сверкали под лучами весеннего солнца. А серединка у него была ярко-желтая, как яичный желток. Нарцисс. Катя и название цветка вспомнила. «Вот он, Тимочке, понравится!» Нехорошо подбирать с тротуара, по нему тысячи ног взад-вперед ходят. Но нарцисс был такой свежий, точно его сию минуту сорвали с клумбы. Наверное, его обронили совсем недавно, и никто еще не успел на него наступить. И Катя цветок подняла. Веселая побежала она домой. Тима обрадуется цветочку. Они будут играть, как будто нарцисс пришел к ним в гости. Приехал из далекой сказочной страны у что-нибудь Катя придумает, чтобы позабавить братишку. Братишка у Кати кругленький, толстенький, смешной. Обнимает ее за шею мягкими теплыми ручками и тянет нараспев. Катя! И прежде Катя охотная играла с братом, боюкала его, помогала купать. Так как же ей теперь не любить Тимочку, не заботиться о нем? Кто ему ближе, роднее Кати, когда нет больше... Ни мамы, ни папы. 8 месяцев назад они погибли при автомобильной катастрофе. И Катю и Тиму взяли к себе дядя с тетей. Дома Катя еще с порога крикнула. «Тимочка, я тебе что-то принесла?» Всегда братишка бежит к Кате навстречу. Но на этот раз она не услышала топота маленьких ног. Тишина. Заглянула Катя в одну комнату, в другую, а там никого нет. «Да не гуляет Тетя с Тимочкой», — догадалась Катя. «Погода-то какая. А Фрося, наверное, в магазин пошла». Катя налила воды в вазочку и поставила в нее нарцисс. Потом вынула из портфеля тетрадь по арифметике и задачник. «А я пока уроки сделаю, чтобы уж ничто не помешало с Тимочкой играть». Она разложила тетрадку на своем маленьком столике, где всегда готовила уроки. И вдруг заметила прислоненный к чернильнице лист бумаги. На нем было что-то написано. Плач за спиной. В одной квартире с Катей жил мальчик, Саша, на три года старше Кати. Ему было 10 лет, и он учился в четвертом классе. У Саши болело горло, и в школу мама его не пустила. В полное свое удовольствие он пускал мыльные пузыри, и при этом забрызгивал клеенку на столе, диван, стулья и серую кошку-мурку. Большой разноцветный пузырь летал по комнате. Саша им любовался. И вдруг за стеной кто-то громко вскрикнул. От неожиданности Саша даже не заметил, как пузырь лопнул, и где осталось от него мокрое пятнышко. Кто же это мог так вскрикнуть? Кажется, никого и дома нет. Правда, недавно вернулась из школы соседская девчонка. Он сам открыл ей дверь и состроил рожу, на которую девчонка не обратила никакого внимания. Эту первоклашку Катю Саша презирает до глубины души. Она примерная тихоня, панька учится на одни пятерки. За всю свою жизнь ни одной четверки не получила. Как-то в кухне Саша ее подразнивал. Отличница, яичница... Катя задумчиво на него посмотрела и вздохнула. «Чего это ты так вздыхаешь?» – спросил Саша. «От мыслей», – ответила Катя. «Вот думаю, от чего ты такой глупый? Просто жалко тебя становится». «Еще бы! Его, будущего капитана, покорителя морей и океанов, станет жалеть какая-то тихоня и трусиха?» Увидела раз мышонка, да как заверещит. Саше и глядеть-то на нее неохота. Тимка-карапуз куда интереснее, хоть ему и полтора года всего. Бежит, немножко переваливается, как утенок, потешный. А Катя тут как тут, не ушиби его. Точно уж Саша, медведь или бык, непременно задавит маленького. Неужели это Катя так вскрикнула? Не мышь опять увидела? Ну и пусть. Саша взял бумажную трубочку, из которой пускал мыльные пузыри, но сейчас же опять положил ее в мыльницу, и за стены явственно донесся плач. Что там все-таки случилось с Тихоней? Нет, это надо проверить. Саша вышел в коридор и просунул голову в дверь соседей. Посреди комнаты стояла Катя. Лицо у нее было растерянное, по щекам катились слезы, прозрачные и крупные, как горох. В руке она сжимала какой-то листок бумаги. При виде Саши она громко всхлипнула. Саша вошел в комнату. «Что с тобой, отличница? Тебя мышь укусила?» И вдруг догадался. «А, «А, знаю, ты двойку получила!» Надо признаться, что невольная радость прозвучала в Сашином голосе. Мол, ни один я такой незадачливый и с первейшими отличниками случается. «Двойку?» – дрожащим голосом переспросила Катя. «Какую двойку?» «Ну, какую?» – усмехнулся Саша. «Обыкновенную, какие у людей бывают, а уж по какому предмету это тебе лучше знать». Внезапно Катя села на пол, точно ее не держали ноги, закрыла лицо руками и зарыдала. Саша даже растерялся. «Умрешь ты, что ли, из-за паршивой двойки?» Возмутился он. «Как тебе не стыдно?» Прижав голову к коленям, Катя что-то бормотала. Саша наклонился над ней и с трудом разобрал. «Увезла и меня не спросила, а я так хотела с ним играть». «Кого увезла? Кто увез? С кем играть?» Допытывался Саша. «Гляди!» Сдавлено, крикнула Катя и сунула Саше смятый листок бумаги. Это была записка Кати от тети. Саша ее живо прочел. Крупными буквами там было написано. «Милая Катенька, неожиданно я уезжаю. Получила телеграмму, что тяжело заболела моя старенькая любимая тетя, твоя двоюродная бабушка. Тимошу беру с собой. Фрося без меня не управится. Дяде Ване я позвонила на работу». Не сомневаясь, что ты без меня будешь умницей. Целую тебя крепко, моя родная, твоя тетя Аня. — Ну и почему же ты ревешь? — спросил Саша, прочитав записку. — Боишься, как бы твоя двоюродная бабушка не померла? Серые большие глаза Кати широко раскрылись, слезы сверкали в них, как роса, губы у Кати плотно сжались, Потом шевельнулись, и Саша услышал негромко, но отчетливо произнесенное «Дурень». Невольно Саша оглянулся по сторонам, однако кроме него самого и Кати никого в комнате не было. «Ой-ой-ой!» — -ой», удивился Саша. «Неужели это ты меня обругала? Я думал, ты не умеешь». А Катя вдруг вскочила с пола, побежала к столу, выхватила из вазочки нарцисс и протянула его Саше. «Возьми! Дарю тебе! Пусть!» Горло у нее сжалось, и поэтому Саша так и не узнал, что Катя закончила про себя. «Пусть пропадает!» От изумления Саша разинул рот, но крепко зажал в руке мокрый стебель цветка. Дядя и тетя Дядя у Кати был пожилой, толстый добряк. тётя всегда подозревала у него множество болезней. Дядя уверял, что он здоровеханек, но все-таки покорно принимал капли и порошки. Тетю он называл Анечкой и во всем ее слушался. Большую часть дня дядя проводил в институте, где занимался научной работой, а по вечерам, если возвращался не поздно, строил Тимми дом из кубиков, Учил Катю играть в шахматы и пытался рассказывать детям сказки. Кате то и дело приходилось его поправлять. Все сказки дядя путал. Начало возьмет от одной сказки, середину от другой, а конец от третьей. И сам не знает, как выбраться из этой мешанины. «Что делать, ягненочек, если я все сказки перезабыл?» – оправдывался дядя. «Детей-то у нас не было, вот и не тренировался». Ягненочком дядя называл Катю за то, что уж очень она тихая. Часто он советовал. «Не мешало бы тебе, Катюша, стать побойчее? И что ты такая робкая? Это к тебя всякий обидит». Катя только улыбалась в ответ и молча пожимала плечами. А тётя Аня говорила про Катю с Тимочкой. «Птенчики вы мои!» За все месяцы, что дети у них жили, она ни разу не побронила племянницу. Да и не за что было. Катя, что не велит, что не попросит тетя, всё охотно сделает. Тётя проворная, подвижная, целый день хлопочет, минуты без дела не посидит. То шьёт, то приберет, то вяжет, то пирог печет. И все это с улыбкой, с ласковым словом. К тёте Ане Катя успела привязаться, пожалуй, еще больше, чем к дяде. Но вот теперь Катя на неё так рассердилась, что и сказать невозможно. Не мой, а наш. Вернувшись домой из института, дядя очень испугался. Тишайшая племянница встретила его таким гневным, яростным взглядом, что гораздо больше этот взгляд подошел бы не ягненку, а тигренку. — Какое она имела право увести его без спросу! — закричала Катя хриплым от волнения голосом. — Ведь он мой! — «Катя! Катя!» – растерянно сказал дядя. «Что ты только говоришь?» «Ты же слышишь!» – крикнула Катя. «Тетя Аня увезла чужого ребенка неизвестно куда! Это такое, такое злодейство!» Добрая, немножко виноватая улыбка расползлась по полному лицу дяди. Потом он обиженно нахмурился. «Чужого!» Скажешь что же нам-то тимочка чужой, а помнись и почему это неизвестно куда да просто за лугу это и недалеко совсем сколько километров спросила катя Брови у нее были сурово сдвинуты и хуенькое большеглазае лицо сердитое присердитое. дядя взглянул на нее и вздохнул километров сто двадцать должно быть да там еще до дубков. 120 километров!» Воскликнула Катя с возмущением. «Катюша, я тебя не узнаю. Ты же у нас такая разумная!» Дядя грузно опустился на стул. «Пойми, девочка, тетя взяла Тимошеньку с собой, потому что беспокоится о нем, любит его. Вот и сказала, мой Тимочка. Конечно, он твой, но и наш тоже. Наш, Тимочка, понимаешь?» Тетя боялась его оставить с Фросей. «Да не сверкай ты так на меня глазищами! И ведь Фрося через день уходит на занятия вечернюю школу!» «Всем известно, что Фрося уходит в вечернюю школу!» Безжалостным тоном сказала Катя. «Так что же, а я, что ли, не могла бы смотреть за Тимочкой не только что через день, а каждый, каждый вечер? Я-то, я-то! Разве меня нет на свете?» «Ты, конечно, есть на свете, Катюша!» Нежно и почему-то грустно сказал дядя. «И ты многое умеешь, но ты еще маленькая!» «Маленькая!» Насмешливо повторила Катя. «Нашел малютку!» «Да ведь они через неделю будут дома! Ты соскучиться по-настоящему не успеешь!» «Не успеешь?» Да Катя соскучилась по Тимочке еще в школе. И она так хотела с ним в нарцисс поиграть. «Скоро кончатся у вас занятия в школе», — продолжал дядя. «Настанет лето, мы снимем дачу, ты будешь целые дни гулять с Тимошенькой». «Сегодняшний день считать?» — вдруг спросила Катя. Она уже утихомирилась, сидела покорно, сложив на коленях руки, и, казалось, внимательно слушала дядю. «Что такое?» Прерванный на полуслове удивился дядя. «Ты сказал, они приедут через неделю. В неделе семь дней. Сегодняшний день надо считать?» «А, вот-то о чем!» хм. «Нет, сегодняшний день, пожалуй, считать не стоит». Он поглядел в настороженное лицо Кати и заморгал, как будто что-то попало ему в глаз. Вдруг ему вспомнилось, как привезли они в свой дом детей. Катя, испуганная, заплаканная, жалась поближе к маленькому брату, которого тётя держала на коленях, то и дело брала Тиму за ручку. Но когда стала объяснять тете, чем и как надо Тимошу кормить, как его надо купать, укладывать спать, то говорила она очень серьезно и деловито. Ужасная новость Над Тиминой кроваткой сиротливо валялась целлулоидная утка с проломанным боком. Вечером Катя ее заметила и поспешно подняла. — И утю забыли, ой! — сказала она с упреком. — Вот какая тетя! — Но и что такого, что утю не взяли? — отозвалась домработница Фрося. — А такое, что Тимочка ее очень любит! Катя спрятала уточку к себе под подушку. Теперь каждый вечер, перед тем, как заснуть, она тайком гладила целлоидную утиную головку. В школе еще ничего, там ребята и на уроках интересно, а дома Кате так скучно и тоскливо без Тимочки, просто сил нет. Катя усердно считала дни, дядя же сказал, что они приедут через неделю. И, наконец, наступил канун того дня, когда, по Катиным подсчетам, тетя с Тимочкой должны приехать. Они приедут завтра. Вот только утром или вечером. Как нарочно дядя допоздна задержался на работе. Катя хотела лечь пораньше, чтобы поскорее наступило завтра. Но, конечно, она дождалась дядю. Заслышав его шаги, она выскочила в переднюю и сразу спросила... «Утром, днем или вечером?» «Что такое?» Дядя нагнулся и поцеловал Катю в щеку. «Ты почему еще не спишь?» Катя засмеялась. «Да как же ты не понимаешь? Ведь завтра приезжают тетя Аня с Тимочкой. Вот я и спрашиваю, утром, днем или вечером они приедут?» У дяди стало неуверенное и жалостное лицо. «Ах да, Катенька!» Сказал он неестественно веселым тоном. «Я тебе забыл сказать, вернее, возвращаться не хотелось. Утром пришла открытка, я уходил на работу. Из ящика вынул. Тетя Аня немножко задерживается. Опять стало хуже ее тети, твоей двоюродной бабушки». Враждебно закончила Катя. «Ну и что же?» «Как что же?» «Вот и задерживается тетя Аня». «Как это задерживается?» — упавшим голосом спросила Катя. «Они приедут завтра?» «Завтра нет, не приедут. Но ты не огорчайся, Катюша. Еще несколько деньков, и...» Катя молча повернулась и вышла из передней. Так же молча она разделась и легла в постель. «Не узнаю тебя, Болотина». В первом классе случилось неслыханное событие. Первая ученица, отличница Катя Болотина, подралась с отъявленным лентяем и озорником, Витей Гусевым. Невозможно, однако так оно и было. На перемене сразу после звонка Катя Болотина хотела войти в класс, а в дверях торчал Гусев. Конечно, Болотина могла бы его обойти, места хватило бы. Но этого она не сделала. Она сказала «посторонись». И сказала очень резко, что было совсем не похоже на кроткую и вежливую Катю. «Можешь идти, я тебе не помеха», — сказал Гусев. И вдруг Болотина изо всех сил толкнула его двумя руками. Гусев опешил от неожиданности, но через секунду опомнился, живо схватил Катю за косы и дернул — Катя вскрикнула и невольно присела. Однако тут же подскочила, как на пружине, и со сжатыми кулаками кинулась на Гусева. Драка прекратилась немедленно. Учительница отстранила друг от друга драчунов. «Болотина, что с тобой? Не узнаю тебя, Болотина», — говорила она с изумлением. «Гусева она ни о чем не спрашивала. Драка для Гусева — дело обычное». «Так о чем тут спрашивать?» Катя молчала. Наконец вымолвила равнодушно. «А зачем он встал у меня на дороге?» Никакого раскаяния не было заметно на ее раскрасневшемся лице. Села на место она совсем растрепанная, но и не подумала пригладить волосы. А ведь всегда она была очень аккуратная. «Такая чудесная девочка!» «А теперь словно подменили ее!» — недоумевала учительница. В этот же день то же самое не только подумал, но и сказал вслух Катин дядя. Дядю одолел ревматизм. Придя из института, он лег на диван, закутал потеплее ноги. Полежав немного, попросил «Катюша, подай мне, пожалуйста, микстуру. Ту, что в небольшой бутылочке». Катя сидела за столом над раскрытой книжкой. Она посмотрела на дядю, и не двинулась с места. «Микстура там где-то должна быть», — сказал дядя. «Дай мне ее, пожалуйста». «Твоя микстура потерялась», — четко проговорила Катя. «Ее выпили коты из соседней квартиры, которая через площадку». Дядя пошевелился под одеялом и сказал слабым голосом. Что ты глупости болтаешь, Катя? Значит, ее увезли, твою микстуру от ревматизма, и сердечные капли тоже увезли. Крехтя и охая, дядя поднялся с дивана и стал шарить на этажерке. Катя знала, что он ищет совсем не там, и ей было очень жаль больного дядю, но какое-то странное упрямство приковало ее к столу. И она продолжала сидеть, хотя на сердце у нее было тяжело. Конечно, дядя не мог найти бутылочку с микстурой. Он пробормотался вздохом. «Будто подменили тебя, Катенькая!» И поплелся к дивану с пустыми руками. «Никто меня не подменял!» Угрюмо сказала Катя. «И я не виновата, что ты никогда ничего не можешь найти!» Дядя обернулся. Полное лицо его было бледно, он усмехнулся, растерянно и виновата. От жалости у Кати защекотало в носу, и она чихнула. Так просто было встать и достать бутылочку, ведь Катя прекрасно помнила, где она стоит. Но что-то упорно мешало Кате помочь дяде. Это было незнакомое ей и неприятное чувство. Она сердилась на дядю и сердилась на себя». Все-таки, сделав большое усилие, Катя соскочила со стула, подбежала к буфету, выхватила оттуда бутылочку с лекарством, рывком поставила ее на стол возле дивана и крикнула насмешливо. — Каты соседские выплюнули назад твою противную микстуру. Стояла где всегда. — Катя, Катя, — простонал дядя. — Прямо заколдовал тебя кто-то. А Катя выбежала в переднюю, забилась в угол. Ей хотелось спрятаться, исчезнуть. Никого, никого нет у нее на свете. В отчаянии она прижалась лицом к стене и затряслась от беззвучного плача. Щёлкнул повернутый выключатель. В зажмуренные глаза Кати проник свет. Кто-то осторожно тронул ее за плечо, раздался шепот. «Да перестань же!» «Из-за чего ты?» – Катя узнала голос Саши. Сашин совет. С тех пор, как Катя обозвала Сашу дурнем, показав тем самым, что кое-на-что она все-таки способна, а потом подарила ему цветок, Саша стал к ней присматриваться. «Может быть, она вовсе не такая уж никчемная». Никто никогда не дарил Саше ни даже самого маленького цветочка. Летом мама часто покупала цветы, ставила их в вазу и твердила Саше, «Не задень, не опрокинь, не трогай, лучше и близко не подходи». От таких цветов какая может быть радость человеку? А этот – белый, с желтой серединкой цветок, который Катя не пожалела ему отдать. Саша держал в руках и долго рассматривал, и с таким хорошим цветком Саша мог сделать что угодно, хоть съесть его. Подумав, Саша засунул цветок в толстую книгу. Впервые в жизни он засушил растения по собственной охоте, а не потому, что учительница велела собирать гербарий. И никому он не скажет, откуда цветок взялся. Теперь Саша не прочь был даже поговорить с Катей, Но видел он ее совсем мало. Катя училась в первую смену, Саша во вторую. Стояла отличная весенняя погода, и Саша много гулял. Катя же почти не выходила из своих комнат. А сейчас он вдруг увидел ее в передней. Она приткнулась в углу и плачет, заливается. Мамы дома не было. Сегодня она работала на фабрике вечернюю смену. Подумав, Саша предложил неуверенно – «Пойдем к нам. Чего в передней болтаться?» К его удивлению, Катя покосилась на свою дверь и тихонько всхлипывая, послушно пошла за ним. У себя в комнате Саша усадил Катю на диван, сам сел на стул напротив нее и спросил решительно и слегка снисходительно. «Но чего у тебя стряслось?» Сначала Катя только вздыхала прерывисто и кривила губы, потом заговорила чуть слышно и до крайности бестолково. Кое-как Саша понял, что Кате очень скучно без маленького Тимошки, и она боится, что братишка там заболел, ведь обещали приехать завтра и задерживаются. Дядя что-то скрывает от нее, даже про открытку сперва не сказал. И как же Тимочка без неё, а уж особенно, если заболел? Катя опять горько заплакала. «Ну и слез же у тебя! Откуда столько берется?» – подивился Саша. «Задержки всякие бывают», – рассуждал он. «А заболеть везде можно. Меня вот никуда не увозили, а горло здорово болело. И тетка у тебя добрая-придобрая. Или, может, она злая?» Катя затрясла головой и отчаянно скривила губы. «Нет». «Клакать не смей! не не А куда она увезла-то твоего Тимку?» «За лугу! В какие-то дубки!» — ответила Катя таким тоном, словно сообщала нечто ужасное, например, что Тимочку спрятали у себя в пещере разбойники и целую неделю не дают ему есть. «Луга!» — воскликнул Саша. «Делов-то! Да я в луге прошлое лето в пионерском лагере жил!» — Пустяковина. А я думала, она его увезла, ну, в Сталинград или в Ригу, или, может, в этот, в Ташкент. Больше далеких городов Саша так с налету не мог вспомнить. — Значит, Тимочка твой всего-навсего в луге. Целеханек он, это ясно. Но ты тут с тоски по ним пропадаешь. — Да, и я так беспокоюсь, так беспокоюсь. Саша махнул рукой и задумался. Катя сидела тихо, как притаившийся мышонок, и смотрела на него с надеждой. И не напрасно. Саша оживился и заговорчески зашептал. «А я знаю, что делать. Очень даже просто!» Он заговорил шепотом, хотя подслушивать их было некому. Из Сашины комнаты Катя вышла с широко раскрытыми, немного испуганными глазами, но тихая, как всегда, и спокойная. Дядя спал на диване, укрывшись одеялом по самые уши. Катя постояла возле, рассматривая бледную дядину лысину. Потом взяла лист бумаги и написала на нем своим красивым почерком, наблюдая все нажимы, как их учили в школе. «Дядя Ваня, прости, пожалуйста, что я говорила тебе, будто соседские коты выпили и выплюнули твою микстуру». И будто сердечные капли тоже. Катя. Записку она положила к дяде на подушку. Пришла из вечерней школы Фрося и стала кормить Катю ужином. В последние дни Катя ела очень плохо, а тут поужинала с аппетитом. И сейчас же отправилась спать. Иван Васильевич, чайку попейте, пирожков поешьте, откликнула Фрося. Что же болеть натощак? Дядя поднял голову, записка упала ему на нос. Он снял ее с носа, прочел, улыбнулся, покачал головой и пробормотал. «Ты странная девочка, Катя». Еще одна записка. Наутро дяде стало лучше, и он пошел на работу. Вернулся домой около восьми часов вечера. Встревоженная Фрося кинулась к нему. Это была девушка... Крупная, плотная, с густым голосом, одним духом она не сказала, а прогудела над самым дядиным ухом. «Иван Васильевич, Катя все еще нет дома?» «Как все еще нет дома?» «Я ее еще после школы не видела. Хорошо, что мне сегодня на занятия не идти». «Позвольте», — заволновался дядя. «Как вы могли ее не видеть после школы? Где же вы были, когда она пришла?» Я-то дома была, но в магазин ходила и по всем дворам бегала, аж в два сквера добежала. Учитесь в седьмом классе, говорите аж вместо даже. Так вы не видели Катю? Дядя уставился на Фросю своими немного выпуклыми близорукими глазами. Не видела, нет. в страхе замотала Фрося головой. В школу почему не пошли? Добежала и в школу, а первоклассники оттуда давно все удалились. Но, может быть, Катя все-таки приходила домой и опять куда-нибудь ушла? Вот то-то и есть, что не знаю. Садитесь кушать скорее, покормлю вас до да побегу что ли куда. Фрося торопливо, порывисто достала из буфета тарелки и побежала в кухню. Дядя в волнении расхаживал по комнате. «Нет, это просто никуда не годится». «Фрося, Фрося, да зачем вы тут с ужином?» Фрося ворвалась в комнату с большим блюдом в руках. «Иван Васильевич, а вы сколько утром вчерашних пирожков съели?» «Какие вы глупости, спрашиваете?» С досадой сказал дядя. «А все-таки сколько вы съели?» «Не считал, если вас это интересует», – язвительно ответил дядя. «Потому что если вы съели восемь штук...» «Я? Восемь штук?» Несмотря на тревогу и волнение, дядя расхохотался. «Да вы меня удавом считаете?» Фрося торжественно объявила. «Ну, значит, Катя побывала дома». «С чего вы взяли? Какое имеют отношение вчерашние пирожки к тому, что Кати нет?» «А такое, что куда же восемь-то штук девались?» Выходит, Катя забегала домой и съела. Дядя покачал головой. Никогда в жизни, Катюши, восемь пирожков не съесть. А куда ж они делись? Может, даже девять? Я так точно не считала. Уж не знаю. Где они у вас стояли? Может быть, форточка открыта и коты? Дядя засопел и слегка усмехнулся, вспомнив Катину извинительную записку. Кухонный шкафчик там не открыть, сказала Фрося. Ах да, ставьте вы ваши предположения, надо что-то делать. Где Катины подруги живут, вы знаете? Не знаю, нет. Да как же это можно? Вот Анечки-то нет, она все на свете знает. Нервничая, дядя для чего-то рылся у себя в карманах, вынимал и засовывал обратно носовой платок, Ключ от двери, записную книжку. Ну тогда, как это ужасно, что вы не знаете адресов девочек. Тогда сидите дома, а я пойду в школу у какой-нибудь сторожихи, а может и директор еще там, узнаю адреса девочек, учительницы. А это чего такое? Вдруг протрубила своим густым голосом Фросе, кидаясь к двери и что-то поднимая с полу. Это был кулачок бумаги, явно вырванный из тетрадки по арифметике. Дядя поднес его близко глазам, не дать тут и прочел вслух. «Сегодня останусь ночевать у Иры Козловой. Телефона у нее нет. Катя». «Определенно девчонка наша распустилась», — сказал дядя с удивлением и вместе с тем с облегчением. Он рассматривал записку, видно, торопилась, не так красиво написано, как всегда она пишет, карандашом. Телефона нет. Скажите, пожалуйста, мол, не беспокойтесь, но и меня не беспокойте. А почему, собственно, записка валялась на полу, а не где-нибудь на столе была положена? Вы же и сами смахнули, должно быть, со стола, как пришли высказала предположение Фрося. «А почему не вы, уважаемые Ефросинья, смахнули ее со стола, когда бегали взад-вперед, аж в два сквера, а записки не заметили?» «Может, и я ненароком?» миролюбиво согласилась Фрося. «Вот если бы вы знали, где живет эта Ира Козлова, я бы туда сейчас отправился, хоть там и телефона нет». В это время Саша, стараясь не шуметь, будто его и дома совсем нет, надевал ботинки. Только что он в одних чулках на цыпочках отошел от двери соседей после того, как подсунул под дверь записку. И как это он забыл положить ее сразу, вернувшись с вокзала. Хорошо хоть совсем не потерял. Контролер Катя ехала в поезде, и ей было очень страшно. Она сидела на скамейке, уставившись в окно, но ничего за окном не различала. Просто мелькает что-то. Руки она сжала в кулаки, чтобы меньше дрожали. Каждую минуту мог войти контролер. Билета у Кати не было. Все, что случилось до отхода поезда, казалось, происходило очень давно. Катя томилась в сквере недалеко от дома. То садилась на край скамейки, то опять вставала. Боялась, что мимо пойдут ребята из их класса и увидят ее тут с портфелем в руках. К счастью, никто из знакомых ребят ее не увидел. Зато сама она увидела, как из подъезда выскочила Фрося. Было очень странно на нее глядеть. Ведь Фрося думает, что Катя в школе и даже не подозревает, что Катя на нее смотрит. Наконец, из подъезда выскочил Саша. Под мышкой он держал сверток, перевязанный бечевкой. «Это тебе еда», — сказал он, весело показывая сверток. «Тут наши две котлеты, и у вас в шкафчике я взял пирожки из блюда. Десяточек, наверное, загреб». «Зачем так много?» Катя была очень смущена. «Ты же им ничего не оставил. Хочешь пирожок?» «Им тоже осталось. Не хочу» тебе бы хватило ехать-то долго. То он говорил: « Луга пустяковина, теперь ехать долго. но катя промолчала. Теперь уже все равно близко ли далеко ли ей ехать да хоть на край света возврата нет. В трамвае катя стала совать Саше монету в пять копеек, чтобы он взял билеты. Это она сегодня утром попросила у дяди денег на тетрадии и я себе какую-нибудь книжку куплю, «Конечно, купи», – сказал дядя и дал ей пятьдесят копеек. «Книжки покупать – дело хорошее». Если бы дядя знал, до чего Кате трудно врать. Саша отстранил Катину руку. «Тебе в дороге деньги вот как понадобятся», – сказал он наставительно. И за трамвайные билеты заплатил сам, достав из кармана мелочь. На вокзале Катя опять протянула Саше деньги – «Билет на поезд возьми! Пятьдесят копеек? Мало на билет!» – сказал Саша. Катя покраснела от испуга. «У меня больше нету!» Саша присвистнул. «Худо!» Но, взглянув на Катю, заговорил торопливо и весело. «Да ерунда! Зачем тебе билет? Поедешь зайцем. Ты маленькая, у тебя и билета не спросят. А увидишь контролера, ты, как он будет проходить...» впереди заметно туда, где он уже проверял билеты. Так и проедешь великолепно. Даже в тамбур потихонечку выйдешь, чтобы тебя контролёр не заметил». Люди спешили по перрону. Саша с Катей побежали, взявшись за руки. Кате казалось, что все происходит не с ней, а с кем-то другим. Зеленые вагоны на рельсах, чужие торопливые люди вокруг. Саша помог Кате влезть на высокую площадку вагона и вскочил вслед за ней. В вагоне он усадил ее на маленькую скамейку и уселся сам. «Вот здесь и сиди. Удобно возле окошка». «А вдруг поезд сейчас пойдет, а ты сел?» «Если бы Саша поехал вместе с ней...» «Да нет, ему же в школу надо». Кате вспомнилась, что на днях учительница обещала... Некоторым отличникам, которые и ведут себя очень хорошо, выдадут похвальные грамоты. Девочки говорили, «Тебе, Катя, непременно дадут грамоту». Теперь ей ни за что не дадут никакой грамоты, ведь еще и с Гусевым она подралась вчера. «Неважно, если поезд тронется, я всегда успею соскочить», – похвастался Саша небрежным тоном, будто прыгать на ходу с пригородных поездов – Было для него привычным делом. Наверное, сейчас третий урок начался у них в первом классе, а ее нету. И дома ее не будет, когда дядя придет с работы. «Где же Катя?» – спросит дядя. «Ведь меня хватятся дома», – сказала Катя. «Будут беспокоиться». «Ну и пусть немножко побеспокоятся», – беспечно сказал Саша. «А зачем они позволили от тебя Тимку увезти?» «Дядя будет очень беспокоиться». На секунду Саша призадумался. «Знаешь, чего давай сделаем? Ты напиши записку, что где-нибудь задерживаешься у девочки». «Я никогда не задерживаюсь». «Не хочешь? Может, к Тимошке своему ехать?» Саша покосился на Катю. «Что ты, что ты? Конечно, хочу». Но так пиши записку, что ты...» «Есть бумага?» У аккуратной Кати заныло под ложечкой, когда Саша вырвал полстраницы из ее тетради по арифметике. «Но ведь это вроде не она, Катя, а кто-то другой сидит в поезде. Так что уж жалеть тетрадку?» Саша продиктовал Кате записку. «А с места телеграмму пошлешь. Они не будут беспокоиться. Просто не успеют». «С какого места?» – робко спросила Катя. «Ну, из этих самых сосняков, что ли?» «Дубков?» «Да, конечно. Тетка твоя пошлет. Но до свидания, то я и правда уеду». Саша схватил Катин портфель. Они еще прежде условились, что пока он его спрячет, не вести же Кате в лугу учебники и тетради. Подсунул поближе Кате сверток с провизией и выскочил на перрон. И вот Катя едет одна в поезде, и великолепно, как предсказывал Саша, трясется от страха. Выйти в тамбур она никак не сумела бы, потому что и понятия не имеет, что такое тамбур. Страшный контролер все не шел, и постепенно Катя стала дышать ровнее, разжала кулаки, расправила слипшиеся пальцы, засунула руку в карман пальто и пощупала Тимину целлоидную уточку с проломанным боком. Утром в последнюю минуту перед выходом из дома Она прихватила ее с собой. Вот увидит Тимочку и скажет. Ты же свою утю забыл. Тимочка, если больной, и поправится скорее от радости. За окном поезда пробегали, поворачиваясь деревья, покрытые мелкими зелеными листочками. Крутились елочки, мелькали крыши домов, заборы и опять деревья. Вдруг Катя увидела же жеребенка, он бежал за насыпью по дороге. Ножки у него были длинные, тонкие. Ой, да чего же смешной, хорошенький. Вот бы Тимочке показать. Трух-трух, Стучали колеса поезда. А потом они запели, правда неуверенно, с короткими вздохами. Хорошо, ах, хорошо, ах. Это колеса радовались, что не идет контролер. Временами поезд замедлял ход и останавливался. В вагон входили новые пассажиры, а некоторые изъехавших выходили. Они уже приехали куда им надо. Катя таким завидовала. На одной из остановок дядька в надвинутой на лоб кепке, дремавший на скамейке напротив Кати, поднялся и вышел. А на его место села полная женщина в голубой косынке, едва державшейся на затылке и с двумя тяжелыми кошелками в обеих руках кошелки она плюхнула возле себя на скамейку и стала оглядываться. А рядом с Катей уселся высокий широкоплечий старик в пенсне с длинной белой бородой. «Профессор, наверное», — решила Катя. На колени к себе старик положил мягкий серый саквояж. Немного посидев, полнощекая соседка наклонилась к Кате. «Куда едешь, девочка?» «В лугу», — тихонько ответила Катя. «А скоро будет луга. И еще остановок десять, не меньше. А с кем ты едешь?» Катя замялась, покраснела. «А может быть, детям нельзя одним ездить далеко в лугу? Даже, наверное, нельзя». «Вы мне скажете, где слезть в луге вместо ответа попросила она. «Да там все сходят, не проедешь. А едешь-то ты с кем?» Но тут случилось нечто такое неожиданное, что Катина соседка забыла про свой вопрос, а Катя и о контролёре перестала думать. Почтенный профессор рядом с Катей внезапно испустил дикий и странный вопль. Это было ни на что не похожее короткое взвывание из одних гласных звуков. Полная тётенька подскочила с вытаращенными глазами, и чуть не свалилась со скамейки. «Что ж это, матушки!» прошептала она, придвигая к себе кошелки. Катя сильно вздрогнула и остолбенела, уставилась на старика. Сколько было людей в агонии, все повернули головы в их сторону. Одни с недоумением, другие с испугом, как Катина соседка, третий просто с любопытством. Один старик оставался совершенно спокойным. Лишь морщинистая рука, лежавшая на саквояже, стала мерно его поглаживать. И вдруг снова раздалось неистовое а а Теперь Катя, не спускавшая глаз со старика, поняла, что воет не он, воет его саквояж. «Перестань, лорд», — строго сказал старик, — «сейчас приедем». Саквояж заурчал. «Что у вас там?» – опасливо спросила полная женщина. «Катище», – ответил старик. «Надо отвезти к сестре и всего-то две остановки. Билет на него взял, все время вел себя тихо, а тут, видите». Все успокоились и перестали смотреть на старика, хотя саквояж у него еще раз за два жалобно взвыл. Но Катя сидела ни жива, ни мертва. «На кота и то билет взяли, а ему и ехать-то совсем мало, а она же не кошка, а девочка!» «Не спросит ли тётеньку с кошелками, что это, тамбур, и где он находится?» Вскоре профессор с живым саквояжем ушел. Тётенька напротив Кати задремала, поезд мерно покачивался и стучал. «Теперь скоро, теперь скоро!» Перед глазами у Кати стало всё расплываться – Ее клонило ко сну. И вдруг сна как не бывало. А тут же Саукати зазвенело в ушах. И сердце так заколотилось. Вот-вот выскочит. Человек в темно-синей железнодорожной форме тряс за плечо полную тетеньку с кошелками. И спрашивал. «Ваш билет?» На голове у человека очень прямо сидела форменная фуражка с молоточками. В руке он держал блестящие щипчики, вроде тех, которыми колют орехи. Все кончено. Контролер подкрался незаметно, когда Катя задремала. Если бы Катя и знала, на что похож тамбур, убежать в это таинственное место она все равно уже не успела бы. Катя сжалась комочек. Что он сделает с ней? Невозможно себе представить. Поведет куда-нибудь, а потом... Прощелкнув щипчиками билет Катиной соседки, контролёр повернулся и спросил. «А твой билет, девочка?» Катя не ответила. У нее перехватило горло. Смутно, как сквозь вату до нее донесся голос соседки. «Да у тетки ее билет. Там где-то сидит впереди. Кто же детям билет в руки дает?» И страшный, ужаснейший контролёр пошел дальше. Катя едва могла поверить такому счастью. Осторожно, она начала дышать. Где-то за несколько скамеек слышится вопрос. «Ваш билет?» «Да, он ушел. Кто-то точно снял с Катей тяжелый тюфяк, которым она была придавлена. Тетенька с кошелками все перепутала. Какая необыкновенная удача!» «И как тебя пустили ехать одну такую козявку?» Наклонившись к Кате, шепотом сказала соседка, «Да еще без билета!» Катя покраснела, как маг, и очень удивилась. Оказывается, ничего тетенька не перепутала. — А вы откуда знаете, что я без билета? — еле слышно прошептала Катя. — Да это и слепой увидит, что ты зайчишкой едешь! — добродушно отозвалась тетенька. — А ты мне вот что скажи. Знаешь ли ты в луге дорогу-то? Как тебе идти? Попадешь куда надо? Катя кивнула головой. — Конечно, попаду. Непременно попаду. Как же я могу туда не попасть, когда у меня там братик? — но смотри. А то что-то мне насчет тебя сомнительно. Тебе сколько лет? — Восемь скоро. — Восемь? Я думала, меньше. Женщина порылась в кошелки и протянула Кате сладкую булочку. «Скушай». «Спасибо, у меня есть», – смутилась Катя и принялась дергать веревочку на своем свертке. «Скушайте вы, пожалуйста, мой пирожок». «Не развязывай», – остановила ее тетенька и положила Кате на колени булочку. «Мне сейчас выходить. Так смотри же, не заблудись». Что-то меня сомнение берет. Если бы не слазить сейчас, прямо проводила бы тебя пичугу. Тетенька подхватила свои кошелки, улыбнулась Кате, покачала головой и направилась к выходу. Катя смотрела ей вслед. Как жаль, что такая добрая тетенька уже доехала до места. Где дубки? Поезд с опустевшими вагонами и с паровозом остался стоять на рельсах, а Катя ушла. Пока ехала в поезде, больше всего на свете Кате хотелось доехать и вылезти. А там все пойдет легко и просто. У кого-нибудь она спросит, как идти в дубки. Побежит со всех ног туда, куда ей покажут. «И... Тимочка, мой маленький, здравствуй!» Наконец это случилось. Она доехала. Позади скамейка, на которой она тряслась от страха и сонное качание поезда, и вертящиеся деревья за окном. И контролёр. А на сердце у Кати не легче. В поезде-то хоть тетенька с кошелками была, да чего же оказалась хорошая. Катя медленно идет по какой-то улице, прохожих кругом немного. У кого же спросить про дубки? От робости и застенчивости у Кати язык присыхает к небу. Она не может заставить себя заговорить с незнакомыми. Витрина магазина. Какого неизвестно? Витрина пуста. За ней громоздятся доски, прислоненные к столам. Все перепачкано и известкой. Наверное, в этом магазине идет ремонт. Катя бесцельно, просто чтобы собраться с духом, смотрит на доски и сбоку в стекле витрины видит часы. Который же это час? Катя глядит на часы и на лице у нее недоумение. Что такое? Уже давным-давно она умеет узнавать время по часам, а тут ничего не понимает. На круглом циферблате больших часов очень странные закорючки вместо цифр. Катя таких никогда не видела. Тут и часы не такие. Думает она с тоской и отходит от витрины, так и не догадавшись, что разглядывала она не самые часы висящие у стены дома, а их отражение в толстом витринном стекле. Катя идет, еле переступая ногами, то останавливается и стоит, озираясь по сторонам. Наконец она делает невероятное усилие и обращается к идущей мимо пожилой женщине с усталым и как будто добрым лицом. «Скажите, пожалуйста», Свой собственный голос кажется Кате до да противности тоненьким. Услышала ли его женщина? Да, услышала. Она останавливается и наклоняется. «Ты что-то сказала мне, девочка?» «Да, сказала. Скажите, пожалуйста, где дубки?» «Какие дубки? Я тут дубков не вижу. Вот береза, а вон там тополь. Мне не дерево надо, а деревню». Удивляясь недогадливости женщины, говорит Катя. «Дубки – это деревня, где сейчас живет моя тетя у двоюродной бабушки». «У двоюродной бабушки». Машинально повторяет женщина и вдруг улыбается. На носу у нее собираются морщинки. Но, взглянув в Кате на лицо, она перестает улыбаться, а наоборот хмурится. Морщинки с носа переходят на лоб. «Как, ты сказала, называется эта деревня, где твоя тетя с бабушкой?» «Дубки!» – твердо говорит Катя. «Дубки, дубки!» – соображает женщина. «По-моему, здесь такой деревни нет». Катя моментально пугается, от испуга краснеет. Она вот-вот заплачет. Но ведь не могли же в самом деле увезти Тимочку в деревню, которой нет». «Такая деревня должна быть», — заявляет она строго. «Ее не может не быть!» «Да ты не волнуйся, деточка», — успокаивает ее женщина. «Может быть, и есть такая деревня, да я что-то не вспомню. А ты из Ленинграда приехала? С кем ты приехала?» Но Катя, не ответив, невежливо бежит прочь. «К чему разговаривать с теткой, которая не помнит дубки?» Ведь это не просто какая-то там деревня. Туда увезли Катиного брата. От беспокойства, что она не найдет дубки, Катю покидает робость. Прохожие оглядываются на девочку, взбившимся на затылок берете и в расстегнутом пальтишке. Девочка кидается к мужчине в высоких сапогах и о чем-то его спрашивает. На боку мужчины свисает из-под пиджака веревочный хвост. «Наверное, засунул кнут за пояс». Мужчина мотает отрицательно головой. Тогда девочка бросается к сгорбленной старушке и сейчас же отбегает. На усталом большеглазом лице девочки тревога и умоляющая настойчивость. Прохожие останавливаются, кое-кто идет в сторону девочки. Люди спрашивают друг друга, «Что с этой девочкой? Потерялась она, что ли? Что ей надо?» Но вот девочка перестает метаться, она стоит возле девушки в синем костюме, резиновых сапогах и с портфелем в руке. Девочка подняла голову и настороженно смотрит прямо в лицо девушки. Девушка что-то ей объясняет, показывает рукой вдоль улицы, потом поправляет берет на голове девочки, треплет ее по щеке. Девочка радостно кивает и направляется по дороге. Вид у нее решительный. Она все ускоряет шаги. Прохожие идут по своим делам. Босоногий смельчак Поблагодарив девушку и не переставая повторять «Прошагай до поворота, пересеки поле, пройди лесочком, а там и дубки виднеются». Катя пустилась, было бегом, но ноги не хотели бежать. Правая нога сразу споткнулась о какой-то камешек, Левая нога попала в колею на дороге, полную воды. И вдруг Катя почувствовала, что внутри у нее пусто, как у целлоидной игрушки. Ах да, она страшно хочет есть. Не раз Катя слышала, что есть на улице неприлично. Засовывать в рот котлету посреди Невского или Литейного, наверное, и правда не годится. Но и Невский, и Литейный, и улица Некрасова, на которой жила Катя... Были так далеко. Вообще казалось сомнительным, что где-то существуют эти проспекты и улицы. Без колебания Катя присела у дороги на короткую травку. Развязала сверток. Развернула газетную обертку. Какие вкусные Сашины котлеты! А пирожки-то... Катя не знала, что Фрося умеет такие печь. Съев добрую половину своих припасов, Катя аккуратно завернула остатки и, сытая, не спеша, мирно пошла по дороге. Она внимательно поглядела вокруг. Ее окружал незнакомый мир, и мир этот был прекрасен. Под весенним голубым небом, чистым и нежным, весело краснели железные крыши домов. Вокруг них зеленели садочки. Белорозовые облака окутывали цветущие яблони. На пригорах сбежали березки в прозрачных зеленых платьицах. Их тонкие, белые, в черных пятнышках стволы слегка изгибались друг к другу. Березки будто бы о чем-то совещались между собой. Теплый, светлый от солнца воздух мягко обивал Катины разгоряченные щеки и пахнул цветами, свежестью, молодой листвой. «А вон и дом, возле которого возвышается тополь. За этим домом должен быть поворот», — так объясняла девушка. Катя подошла к дому, миновала тополь и только хотела обогнуть забор из штакетника, как отпрянула назад. Земля заколебалась под ее ногами, и за угла прямо на Катю высунулась громадная коровья морда. Широкие ноздри пыхнули Кате в лицо теплым паром, влажно мерцали коричневые глазищи под выпуклыми шишками на лбу и рога. Рога раскинулись в обе стороны костяными дугами. Внизу они были толстыми, кверху суживались. Катя и дух перевести не успела. Шерстистая коричневая гора качнулась возле самого Катиного носа. Эта корова пронесла мимо свой бок, чуть не задев Катю. А сзади уже показалась новая пара рогов. И еще, и еще. Катя прижалась спиной к забору, не в силах даже крикнуть. И тут как завопит кто-то. «Куда?» Щелкнуло оглушительно. Коровы шарахнулись к середине дороги, а из-за коров выскочил босоногий мальчишка в мятом картузе и длинной, не по росту, куртке со свисающими полами. Он бесстрашно кидался на коров, щелкал длинным кнутом. Заметив Катю, он задержался на месте, Засмотрелся на нее. Потом, не спуская с Кати глаз, некоторое время пятился задом. Спиной он натолкнулся на остановившуюся неподвижно корову. Даже не оглянувшись, мальчишка отпихнул ее плечом: «Вот это смельчак так смельчак!» А у Кати ноги мелко дрожали. Она еще постояла немножко и пошла за дом». Дорога через поле была черная и мягкая. Грязь прилипала к подошвам туфель, и Катя не без труда отдирала ноги от земли. По сторонам нежно зеленели какие-то всходы. Солнце светило тут еще ярче, чем на дороге между домами. Высоко над Катиной головой из заливисто пел жаворонок. Катя задрала кверху голову, чтобы посмотреть на птичку, которая поет так чудесно. Ее ослепила лазурь. Пришлось зажмурится. Стало очень жарко. Катя сняла пальто, понесла его на руке, потом на плече. Туфли сделались тяжелыми от налипшей грязи, еле ногу поднимешь. Катя подобрала палочку и кое-как отскребла туфли, а через несколько минут к ним опять пристали целые пласты липучей грязи. «Ты что посередке маешься?» – окликнул женский голос. Этак вовсе увязнешь. По самому краю дороги шла женщина в платочке, повязанном под подбородком. «Ты пока емочки иди», — замедляя шаги, посоветовала она. «Да и разулась бы, босиком куда ловчи?» Ковыляя в облепленных грязью туфлях, Катя выбралась на край дороги, туда, где стояла женщина. «Городская, поди?» — приветливо спросила та. «Далече идешь?» «В дубки!» не смело ответила Катя и замерла с приоткрытым ртом. «Вот сейчас встречная тетенька скажет, какие дубки, не туда и идешь вовсе!» Но женщина сказала другое. «По короткой дороге, значит, направилась. По шоссейке дорога чище, но там далеко, а тут через лес живо добежишь. Ты так и держись этой дороге, никуда не сворачивай!» «А кто у тебя в дубках?» «Тетя». «Я тамошних не знаю, проходила только. Ну беги, беги». Легко ступая босыми ногами, женщина отправилась дальше. Разговор с женщиной очень ободрил Катю. Идти по кромочке было и правда гораздо легче. Однако лес никак не хотел приблизиться. Все так же чернел вдали. Когда Катя решила его перехитрить, Она не стала глядеть вперед, а только себе под ноги и по сторонам, а сама все шла-дошла. Потом вдруг как глянет вперед, «Ну-ка, где ты там, Лес?» Хитрость помогла, Лес стал ближе, зато ноги опять еле тащились, еще и плечи заныли от чего-то. Катя рассердилась и заставила себя побежать, пощупала уточку в кармане и потрусила рысой. Кусты на опушке уже хорошо видны. «Скорее, кустики, ко мне подбегайте!» Возле пенька Катя свалилась на изумрудную травку, под которой жил тело прошлогодняя листва. Полежала с минуту неподвижно, прикрыв глаза и вдыхая свежий, вкусный, грибной запах земли. Потом поднялась, пальто отряхнула, хотела берет на голове поправить, а его и нет. Посмотрела Катя вокруг, Пальто потрясла, в карманах поискала. Нету, может, он у Кати с головы свалился, когда она от коров шарахнулась, а может, упал, когда она по полю бежала. Теперь уж не найдешь. И Катя ступила на лесную дорожку. Лес Сначала лес был светлый, веселый и приветливый, Сквозь еще редкую листву берез, осин, ольхи проникали снопы солнечных лучей. Солнечные зайчики прыгали повсюду, на ветвях и стволах деревьев, на земле и даже на катином лице. То там, то сям мелькали при дороге и на лужайках между деревьями желтые дуванчики, какие-то белые, синие, розовые цветы. на вот солнечные зайчики и попрятались, Деревья стояли сумрачные и словно погрустнели. Все вокруг как-то притихло. Потом верхушки деревьев закачались, затрепетала листва. Ее потрогал ветер, он пронесся и опять затих. Катя подняла голову и посмотрела вверх. Небо между ветвями нахмурилось. На нем клубились белые, серые, сизые облака. И лишь кое-где ярко синели чистые кусочки, словно вставили в густые облака небольшие оконца. И так потемнело вокруг, а тут еще как нарочно совсем изменился лес. Исчезли веселые березки и осинки, темные ели с двух сторон обступили Катю. Строгие, молчаливые, они не хотели разговаривать. Каждая иголка на мохнатых ветвях оставалась неподвижной. Дорога стала узкой и непролазно-грязной. Не дорога, а тропинка. И совсем неизвестно, что там, в тёмной гущине, за сердитыми и ловыми лапами. Катя невольно замедлила шаги. «Разбойников тут, конечно, нет», — успокаивала она себя. «Какие тут разбойники? И медведей тоже нет». Она торопливо пощупала сломанную уточку в кармане пальто. Ей стало прохладно, и она надела пальто, опасливо озираясь и мысленно убеждая себя. «Нет, нет здесь медведей!» Сказать по правде, вон за тем поваленным толстым и мшистым стволом в зарослях папоротников виднелось самое, что ни на есть подходящее местечко для медвежьей берлоги, Катя поспешно отвела глаза от страшных зарослей и пошла, как могла, быстрее. Овраг! И какой глубокий, батюшки! Через овраг переброшено длинное толстое бревно. Разве здесь перейдешь по бревну? Ведь высоко! Не лучше ли спуститься в овраг и потом скарабкаться по склону? Катя заглянула вниз. На дне оврага темно-зеленое, в кружках изумрудной ряски поблескивала вода. «Нет, еще утонешь». Постояв в раздумье и нерешительности, Катя осторожно вступила на бревно, сделала два шажка. А ведь бревно довольно широкое. И если бы такое лежало на земле, Кате хоть бы что пробежать по нему. «Еще шаг?» Глянула Катя вниз, на зеленую воду, и вдруг От страха ее бросило в жар, она поскорее опустилась на корточки, потом села на бревно верхом, двумя руками держится. Раздался всплеск. Что-то плюхнулось в воду. Бумага какая-то комом погружается, тонет. «Ой, да это пирожки!» Видно, зажатый подмышкой сверток полетел, когда Катя ухватилась руками за бревно. «Пусть!» Пусть все валится в овраг, лишь бы самой Кате туда не свалиться. На что же, так она и будет сидеть на бревне, как приклеенная, до самой ночи. Буду думать, что здесь низко, а вовсе даже невысоко, — дрожащим шепотком сказала самой себе Катя, И сидя крепко, держась за двумя руками за бревно, и только на него и глядя, потихоньку двинулась вперед. Так она и проползла по всему бревну. Наконец спрыгнула на землю. Коричневая Катина форма во время прыжка затрещала. Подол зацепился за сучок. На бревне повис вырванный клок. И чулки оказались в дырках. Да это все пустяки. А вот потемнело еще больше кругом. Глухо зашумели елки. Совсем рассердились за что-то на Катю. «Ой, есть, есть здесь медведи и волки есть» как бороды великанов, мох на стволах сосен, а сосны-то какие высоченные, будто заблудившийся цыпленок, Катя в этой чаще. Тимочка, если бы ты знал, где твоя Катя скитается, пятки болят, туфли натерли, хромает твоя Катя. Да ты глупенький, маленький, тебе и не снилось, что такой темный большой лес бывает. Ты кругленький, тепленький, с пушистыми волосиками». Представилась Катя, как обнимает ее братишка своими ручками, как будет она его укрывать, уговаривать больного малыша покушать, и сразу у Кати силы откуда-то взялись. «Ведь я же к Тимочке иду», — сказала она себе. «Медведь, медведь, не лезь ко мне, если ты сидишь за той хмурой елкой, ведь мне к Тимочке скорее надо». Внезапно из-за тучи выглянуло солнце, и сразу лес как будто проснулся. Улыбнулись суровые ели. Ярко вспыхнули рыжие стволы сосен. Зажужжали жуки. Пролетела бабочка, трепеща светло-желтыми крылышками. А там, на кочке, что это сверкнуло, как алмаз? Да то ландыш, беленький колокольчик. Кате показалось, что она и звон слышит. Легкий, нежный, тонюсенький. Вот и выходит, что Катя вовсе не одна в лесу. Стук какой-то, Птичка на стволе, серенькая, с красной головкой. Прицепилась и клювом по стволу долбит. В первый раз Катя увидела дятла не в книжке, а вот так, на сосне. Работяга какой! А ведь если б не стук, Катя его ни за что не заметила бы. Поредел лес. Отступили ели и сосны. Снова осинки зазеленели. А вон веточка вербы лиловая качается. Вся белая барашками усыпана. Над самым овражком верба склонилась. Ну, а этот овражек мелкий. Не овражек, а канавка. Через канавку дощечка перекинута. Здесь-то я живо переберусь. Ступила Катя с размаху на доску, поскользнулась и свалилась в канаву. Выбралась она из канавы. Мокрая, грязная, с оборванным подолом, в драных чулках, с растрепанными косичками. Из одной ленточка потерялась. Бредет Катя из последних сил. Ребята из их класса ее бы и не узнали, и учительница не узнала бы. Уж такая сейчас Катя чудесная девочка. Больше некуда. Чтобы не заплакать, Катя стала сказки вспоминать. А в лесу-то они от чего то сами в голову приходили. И опять стала Кате полегче. Ничего. Герда в «Снежной королеве» Ещё и не так мучилась, когда к мальчику Каю добиралась. А у Алёнушки братец в козлёнка превратился. Тимочку хоть и увезли, да он ни в кого всё ж таки не превратился. И вдруг Катя радостно вскрикнула. Неожиданно кончился лес. Открылось поле, тропинка сбоку вьётся, а за полем виднеются избы. «Дубки! Дубки!» Косматое чудовище Тропка, огибавшая поле, довела Катю до деревенской улицы, но и до первого дома Катя не дошла, остановилась как вкопанная. На дороге против дома лежала собака. И какая собака! Нет, не только Герде было трудно добираться, Кате не легче. Настоящее чудовище растянулось поперек дороги. Серая, огромная и до того косматая, что из глаз и то шерсть росла, а вокруг всей морды свисали седые, длинные, спутанные пряди. Катя стояла неподвижно, и сердце у нее замирало. Она подождет, может быть, уйдет собачище, тогда она быстро-быстро пробежит это место. Катя стояла. Косматое страшилище издали смотрело на нее. Катя переступила с ноги на ногу. И вдруг чудовище поднялось, потянулось и направилось прямо к Кате. От ужаса девочка зашаталась. Бежать у нее не было сил. А собака всё ближе. Вот она разинула пасть. Красный язык, острые белые зубы мелькнули перед Катей, как в тумане. Сейчас эти зубы вонзятся в неё. «Мама!» – зажмуриваясь, пронзительно закричала Катя. Катин портфель Утром, собираясь на работу, дядя опять упрекал Фросю за то, что она не знает адресов Катиных подруг. Фрося то отмалчивалась, то гудела в ответ «А кто ж его знал, что Анна Михайловна уедет, а Катя тут разбалуется без неё В дверь постучала соседка, мать Саши. «Что за чудо?» — сказала она с удивлением. Стала я убирать, и под Сашиной кроватью нашла портфель. Смотрю, вроде как и не Сашин. Открыла, а там книга для чтения для первого класса. А на тетрадке, смотрю, написано «Катя». Тетрадь по арифметике Болотина Екатерины. Портфельта вашей Кати. Что у дяди вытянулось лицо. Катин портфель у вас? Каким образом? Да говорю же, под Сашкиной кроватью нашла. Дядя, Фрося и Саша на мама столпились вокруг стола, на котором лежал портфель. Они вынули из него учебники и тетради и рассматривали их как что-то невиданное. «Что это значит?» – спросил дядя. «Как же она в школу пойдет без портфеля? Нынче она у девочки ночует?» – пояснил он Сашиной матери. «Если бы вы, Фрося, знали адрес этой Иры Барановой, или нет, Козловой, то еще вчера...» «А что говорит Саша? Почему у него Катин портфель?» «Ничего не говорит, спит еще, ведь ему во вторую смену». «Разбудите!» — воскликнул дядя и пробормотал. «На работу опаздываю!» Будить Сашу стали все втроем, притом одновременно. «Саша, просыпайся, до тебя дело!» — говорила мать. «Сашка, почему у тебя Катин портфель?» — спрашивала Фрося. Дядя окликнул растерянно. «Саша! Саша! Портфель!» Сонно промычал Саша и повернулся лицом к стене. Проснулся он, по крайней мере, минут десять назад. Его разбудили возбужденные голоса за стеной. Услышав слово «портфель», он испуганно заглянул под кровать и портфеля Катиного там не обнаружил. Догадался, что без маминых рук тут не обошлось. Притворяясь спящим, Саша выигрывал время, пытаясь сообразить, как объяснить появление портфеля у него под кроватью. Выдать Катю. Сейчас она давным-давно добралась до этих дубков, и помешать ей туда уехать уже не могут. Но за помощь Кате мама его выдерет. Это уж факт. «Саша! Саша!» Твердил дядя и топтался возле кровати. Мать без стеснения стянула сына одеяло. «Просыпайся, тебе говорят!» Саша поджал колени к подбородку, проворчал сонным голосом. «Я спать хочу! Какой такой портфель?» Он открыл один глаз и увидел близко над собой испуганное лицо Катиного дяди. «Катин! Катин портфель! Откуда он у тебя?» Саша зажмурился. «А, Катин! Да, просто! Но она отдала его мне, когда шла к девочке ночевать». «Сашка!» — грозно сказала мать. «Правду говори. Ты во вторую смену, она в первую. Когда она тебе отдала портфель?» «Под вечер я уже из школы пришел». Она позвонила, я и открыл. Она говорит, «Возьми мой портфель, положи пока. Куда его потащу в такую даль?» Ну, я и взял. «Такую даль?» — воскликнул дядя. «Разве это Баранова, то есть Козлова, живет так далеко?» «Адреса я не знаю», — поспешно сказал Саша, усиленно протирая глаза кулаком. Дядя суматошливо забегал по комнате. «Кажется, этот мальчик не может быть нам полезен. Вот что, Фрося, выйдите в школу, дождитесь Кате у дверей, отдайте ей портфель, ну и это самое, поговорите с ней, скажите. Нельзя же так, что она в самом деле. И сейчас же придите ко мне в институт. Слышите? Сразу же ко мне. Я хочу знать, что она сказала. А сейчас я бегу» опаздываю совершенно. В попыхах, тяжело дыша и отдуваясь, дядя ушел, не напившись чаю и чуть не прихватив вместо своего Катин портфель. Саша поднялся с кровати и, наспех поев, тоже убрался на улицу. Он заявил, что ему необходимо пойти к товарищу за учебником. Дома сидеть было нестерпимо. Подозрительные взгляды матери, ее настойчивые вопросы про несчастный Катин портфель. Как же все-таки он попал к Саше, да зачем он сунул его под кровать, точно хотел спрятать. Все это хоть кому могло голову замутить, особенно если не знаешь, что на мамины вопросы отвечать. «Но почему же не послала Катя телеграмму? Ведь договорились. Вот и связывайся» после этого с девчонками. В медкабинете Спустившись в вестибюль своего института, дядя схватился за голову. Возле него стояла красное от волнения и быстрой ходьбы Фроси. Голким шепотом она рассказала дяде, что в школьной раздевалке к ней подошла девочка из Катиного класса и спросила, отчего Кати не было вчера в школе, не заболела ли она. Эта девочка бывала у Кати, знала Фросю. И Фрося не поверила девочке и дождалась учительницу. И учительница подтвердила, да, Катя вчера в школу не приходила. «Что же это? Что же это такое?» В смятении повторял дядя. Когда Фрося ушла, он стал звонить по телефону директору школы и в милицию. Сослуживцы сочувственно качали головами, прислушиваясь к его встревоженному голосу. «Девочки, семь с половиной лет, первоклассница. Одета в школьную форму, голубое платье, светлый берет, волосы русые, две косы, глаза серы. Роста маленького, школьного портфеля при ней нет». Дядя сообщал милиционерам Катины приметы. А в это время Саша слонялся по улице у подъезда, поджидая телеграмму. Телеграмму не приносили, и Саша злился на Катю. Из-за угла показалась Фрося. Еще издали она закричала Саше. «Не было ее вчера в школе. Где она тебе портфель отдавала, проходимец?» Подойдя к Саше, Фрося заплакала. На ее толстых щеках слезинки казались крошечными. Саша хотела огрызнуться на проходимца, но при виде этих слезинок, искривленных губ Фроси, только вздохнул стесненно и отбежал к ларьку воды. Погрозив Саше кулаком, Фрося ушла в подъезд. А Саша вернулся на свой наблюдательный пункт и в тягостном раздумье стал ковырять ножичком стену дома. Перед глазами у него стояла Катя. Маленькая трусишка с худеньким, испуганным и настойчивым лицом. Напрасно, пожалуй, он помог ей уехать. Ничего бы с ней без темки не сделалось. И ведь без билета поехала. Саша уже колебался, не рассказать ли обо всем матери. Но мать отправилась в магазин. Саше давно пора было идти в школу. А Фроське говорить он ничего не станет. Пусть не обзывается. Ох, да чего же скверно. Все получилось. Из-за неприятных переживаний Саша забыл выучить уроки. И заниматься-то оставалось хоть какую-нибудь неделю. Охота ли двойку хватать напоследок? Поразмыслив, Саша признался учительнице. Я совсем не выучил уроков, потому что у меня страшно болела голова. И сейчас болит. Недавно Саша болел ангиной, поэтому учительница не только поверила ему, но и встревожилась. «Ступай-ка, Ефимов, в медкабинет. Пускай тебе сестричка температуру измерит и горло посмотрит». Так Саша очутился в школьном медицинском кабинете с градусником под мышкой. Медсестричка в Сашиной школе была очень молоденькая, веселая и милая. Ребята любили ее. С гораздо большим удовольствием Саша сидел у нее в кабинете, чем на скучном уроке арифметики. «Жару нет», — сказала медсестра. «И горло чистое. Прими-ка, пирамидончик. Но почему же так сильно болит у тебя голова?» «Потому что нет телеграммы», — выпалил Саша. Эти слова вырвались у него нечаянно. Он смутился и покраснел. Но было уже поздно. «Какой телеграммы?» Спросила медсестра. «Да я просто так», — замялся Саша. «Что значит «просто так»?» «Ты ждешь телеграммы и так волнуешься, что ее нет, что даже голова у тебя разболелась. От кого же эта телеграмма?» «Да просто от одной девочки». «Неужели?» — улыбнулась сестра. «Кто же эта девочка?» «Просто одна первоклашка». «Просто из нашей школы», – смешливо спросила сестричка. «Из нашей, да». Саша тяжело вздохнул. «Вот интересно, учитесь в одной школе, а ты ждешь от нее телеграммы. Разве она уехала?» Саша густо покраснел и кивнул. Куда же она уехала в учебное время? К своему братишке. Такая, понимаете, чудачка. Соскучилась без него, да и все тут. Но, может быть, братишка у нее заболел? Это вам так кажется, потому что вы сами все время с медициной находитесь. Рассудительно сказал Саша. А Тимка, конечно, здоровеханек. Сама бы Катя не заболела по дороге. Ну вот. А девочка-то с чего заболеет? «Все ж таки первоклашка знаете ли, одной ехать...» «Одной?» – удивилась сестра. «Разве она одна поехала?» «Конечно, и даже телеграмму не присылает». «Первоклассница одна поехала. Странно. И далеко она поехала?» «Близко, в лугу, и еще немножко дальше, куда-то там». «Все-таки как ее родители отпустили ехать одну?» Сестра задумчиво поправила пальцем локон над ухом. Потом пристально посмотрела на Сашу. «А ты не сочинил, Ефимов, всю эту историю, чтобы позабавить меня? Знаешь, что я очень люблю поболтать с ребятами. Вот и навыдумывал тут...» «Честная пионерская, все правда», – горячо сказал Саша. «Родителей у Кати нет, если хотите знать. Там дядя так беспокоится, и Фроська ихняя». «Не говорят ихние, надо сказать их». Но их. Даже лучше было бы, если бы все это выдумки были, а то, знаете, Валентина Егоровна, вы маме моей не скажете?» «Скажите, что не скажете, так я вам что-то скажу». Щеки медсестры порозовели, на лоб набежали морщинки. «Что еще? Говори уж, видно, у тебя не зря голова заболела». «Потому что меня мама просто-напросто выдерет ремнем, если узнает!» «Авось не выдерет, но говори скорей, что у тебя случилось?» «А вы не скажете? Хотя пусть уж и выдерет, если на то пошло. Боюсь я теперь тоже, она все ж таки маленькая и трусиха. Последние слова Саша провыл в нос, в смятении глядя на медсестру несчастными глазами. Валентина Егоровна заволновалась и погладила Сашу по голове. Негромко и дружески она стала его уговаривать рассказать ей всё-всё. А вскоре они вместе сидели в кабинете директора школы. Хозяйка кудлатки Крепко зажмурившись, Катя пронзительно во весь голос закричала. Вскоре она почувствовала, как что-то теплое, мокрое коснулось ее щеки. Катя не знала, что собака, кончив зевать, нежно лизнула ее в щеку. Девочка стояла вся дрожа, с закрытыми глазами и ждала, когда косматое чудище начнет ее съедать. И она не видела, как из открытого окна избы высунулся какой-то парень. «Кудлатка! Кудлатка!» — позвал он. «Ты чего пристаешь к незнакомым?» Оглянувшись, он сказал кому-то в глубине комнаты. «Там девочка! Видно, не здешняя, странная какая-то, растрюпа!» На крыльцо вышла пожилая женщина. Она вгляделась в стоявшую зажмуренными глазами Катю и проворно сбежала с крыльца, Катя почувствовала, что ее обняли за плечи и куда-то повели. Только тогда она решилась открыть глаза. Незнакомая женщина помогла ей взойти на крыльцо. В сенцах она сняла с Катей туфли, тяжелые от приставшей к ним грязи, и вела ее в горницу в одних чулках. Там, подхватив подмышки, она посадила Катю на выскобленную добелолавку – Все еще дрожавшая Катя безвольно всему подчинялась. «Ишь, кудлатка негодная!» Ласково приговаривала женщина. «Да чего тебя напугала! С лица побелела сердечная! А ведь собака добрая-придобрая! Кудлатка-то! Только уж больно косматая!» «С виду она чистый зверь!» Сказал сидевший у стола парень в белой рубахе с закатанными рукавами и засмеялся. Он с любопытством разглядывал Катю. «Ты чья, девочка?» Катя подняла на парня глаза, подивилась, какой он черный и белозубый, и, подумав, ответила. «Тимочкина, и еще тетина с дядей, и сама своя». Белые зубы парня так и засверкали от смеха. «Ну чего, гогочишь?» Слегка замахнулась на него женщина и спросила Катю. «А кто это, Тимочка?» «Братишка мой!» Усталые, избитые Катины ноги блаженствовали без туфель. Немножко она уже огляделась, и комната, в которую она вдруг попала, ей очень понравилась. Здесь все блестело чистотой. Желтые бревенчатые стены, занавески на окнах, белые половицы, скатерть на столе. «Он здесь работает в колхозе». «Твой братишка?» – спросил парень, силясь не улыбаться. Чем-то Катя его сильно смешила. «Что вы?» – сказала Катя. «Тимочка еще не может в колхозе работать». «Это почему же?» «Но ведь ему полтора года!» – серьезно ответила Катя. «Стол закачался под парнем, так он рассмеялся, улыбнулась и женщина, но тут же сказала укоризненно». «Да будет тебе, Виктор, в самом деле. Сними, девочка, пальто. Нынче лепешки пекла тут, так жарко от печки». Помогая Кате снять пальто, забрызганное грязью, она ахнула. «А чё, Кита, у тебя и платье разорвано, и где ты так и задралась?» «В овраге, наверное», — ответила Катя. «А в овраг тебя по какой причине занесло?» Раздувая ноздри, спросил Виктор и плотно сжал губы. Мать покосилась на него. «Ты на него не смотри, на Витьку-то моего». Ему отродясь, смешинка в рот попала, даром, что тракторист не из последних. На доске почета в райцентре портрет его висит, а сам он хуже маленького. «Вы мне покажете, как пройти к Тимочке?» Доверчиво спросила Катя женщину. «Сперва надо...» «Сдогадаться, где он есть, этот самый Тимочка!» В полголоса проговорил Виктор. «Не встревай», — сказала мать. «А ты сама-то откуда, девочка?» «Из Ленинграда». «А идёшь куда?» Катя удивилась. «Да ведь я уже пришла в дубки!» Виктор тихонько присвистнул. «Пришла, называется». «Так ты в дубки идёшь?» — спросила женщина. — А это, родненькая, не дубки? Катя изменилась в лице. — Как не дубки? — вскрикнула она и соскочила с лавки, схватила в охапку пальто, заметалась. — Где мои туфли? — Да подожди ты, птаха! Мать Виктора удерживала ее за рукав. Вишь, затрепыхалась. Катя вырвалась из рук женщины и расплакалась. — А где же дубки? «И что же это? Не может быть!» Всю дорогу Катя не плакала, а тут так разошлась и не остановиться. Мать Виктора успокаивала ее, гладила по голове. «Вот как то измучилась, бедняжка! И чего плакать? Это березняки, а до дубков отсюда рукой подать?» «Через лес шла?» — спросил Виктор. Но от ревущей Кати ответа было не дождаться. И он продолжал. «Тебе бы левее взять, а ты вправо, небось, подалась, в ельник залезла. Недаром ты такая рваная». «Зачем мне березняки?» — прорыдала Катя. «Я к Тимочке хочу». «Будет, будет тебе Тимочка», — говорила мать Виктора. Она отвела Катю обратно в сенцы, Там под рукомойником сама вымыла ей руки и лицо, стянула с нее чулки и заставила вымыть ноги. Потом, приговаривая что-то ласковое и успокаивающее, напоила ее горячим молоком с лепешками. Постепенно Катя перестала плакать и стала отвечать на вопросы. Прерывисто вздыхая, она объяснила, как Тимочка очутился в дубках. Когда Катя сказала про двоюродную бабушку, Виктору попало в рот сто смешинок сразу. «Может, у Пряхиных ее тетя живет?» — раздумывала вслух мать Виктора, тетя Паша. «У них старушка сильно приболела. А ты-то, весельчак, не слыхал, кому там из Ленинграда женщина с ребенком приехала?» «Да ни к чему мне это, у кого старушка заболела, чья там двоюродная бабушка». Виктор фыркнул. «Да чего там? В дубке попадем и узнаем. Не тужи, Катя, все придет в норму». На дворе между тем так потемнело от туч, что пришлось зажечь электричество. Ветер затрепал занавески, тетя Паша закрыла окно. И вдруг грохнуло над самой крышей. Засверкали в окнах зигзаги молний, хлынул торопливый шумный ливень. Пошла Котовасия. С опаской поглядывая на окна, которые то и дело заливало фиолетовым светом, ворчала тетя Паша. «Хорошо, что ты дома, — соучился, Витюша, а не посреди поля с трактором. А уж то Катя из леса успела добежать, то прямо счастье». «А когда мы в дубки пойдем?» — смело спросила Катя. «Какие сейчас дубки?» «Видишь, гроза разбушевалась!» «Никуда твои дубки не денутся!» Успокоил Виктор. «А вось не сбегут от грозы! А чтоб ее! Завтра не очень-то попашешь! Вся земля разлезется!» Неистово громыхало и сверкало за окнами. Пришлось Кате заночевать в березняках. На теплой русской печке, куда уложила ее тетя Паша, Девочка заснула мгновенно. Переполох. После грозовой ночи засияло яркое утро. Солнце быстро обсушило землю, тётя Аня выпустила маленького Тимошу погулять в палисадник. Он ходил вдоль скамейки под окном и колотил по ней палочкой. Сама тётя Аня сидела тут же и в открытое окно переговаривалась со старухой Пантелеевной. Пантелеевна помогала по хозяйству пенсионерке-учительнице Марии Лукьяновне, тёте Аниной тётушке. «Катя!» – нараспев сказал Тимочка. «Да-да, мой хороший!» – отозвалась тётя, не поворачивая головы. «Скучает без сестры, вспоминает часто. Так вы, Пантелеевна, как белые грибы маринуете?» Тима уже не колотил палочкой по скамейке, а стоял, глядя куда-то на забор и указывая пальцем. «Катя!» — повторил он протяжно и вдруг решительно затопал прочь от скамейки. «В лужу попадешь! Стой!» Тётя вскочила и поймала Тимочку за рукав в пальтишко. Малыш завертел плечом, вырывая руку. Другую руку с вытянутым пальчиком он протягивал вперед. «Катя приехала!» Тётя взглянула в ту сторону, куда так настойчиво указывал племянник, и обомлела. «Матушки, да что это?» Закричала она, не веря своим глазам. «Как это? Откуда?» За редким плетнем, прижавшись лицом кольем, стояла и смотрела на Тимочку Катя в незнакомом тете платочке на голове. За Катиной спиной стояла какая-то пожилая женщина. Суматоха в тихом домике Марии Лукьяновны поднялась неимоверная. Все ахали, охали и удивлялись. Вопросы и восклицания тети прямо-таки оглушили Катю, обнимавшую Тимочку. Не дождавшись ответа на один вопрос, тетя задавала другой и тут же благодарила тетю Пашу за то, что та привела Катю из Березняков и приглашала всех к столу, пока кофе не остыл, и оладьи с пылу с жару, свеженькие. «Да как же отпустил тебя Ваня!» суетилась устала тетя Аня. «Он не отпускал меня, тетечка», — объясняла Катя. «Я ему записку оставила, и совсем Тимочка не заболел». Улыбнулась она. «А даже поправился, щёчки еще потолстели». «Ой, я и забыла ему отдать!» Довольная, она вытащила из кармана целлоидную уточку и протянула брату. Потом кинулась к тете, обняла ее, прижалась крепко. Катя, как увидела Тимочку, так и перестала на тетю сердиться. Тетя Аня растрого племянницу по голове, в который раз поцеловала ее в обе щеки. Э не побоялась одна путешествовать, вы подумайте!» У бабушки Марии Лукьяновны голова белела, как снегом покрытая. Все лицо лучилось тонкими частыми морщинками. Она передвигалась по комнате с палочкой и улыбалась Кате с такой дружеской лаской, что Катя тоже невольно отвечала улыбкой. Наконец, все успокоились. Напились кофе с оладьями, ушла домой тётя Паша. Тетя Аня с Пантелеевной хлопотали насчет обеда. Катя и Тимочка на половике у кровати играли клубками цветной шерсти, которые им дала бабушка Маня. Сама бабушка сидела на стуле, на вышитой подушке и смотрела на детей. В открытое окно заглянула румяная девушка. «Вам телеграмма, Мария Лукьяновна». «От кого ж это?» – заволновалась старушка. Девушка-почтальон вошла в избу. Бабушка нацепила очки, приготовляясь расписываться в получении телеграммы. «Посмотри, Анечка, что там?» — сказала она. «Может, кто из учеников вспомнил?» «А вспоминают-то вас частенько!» — промолвила девушка-почтальон. Тетя Аня открыла бланк и ахнула. «Господи, это от Вани!» — она прочла вслух. «Приезжай немедленно!» — Катя пропала. Так Ванечка не знает, что ты здесь? Боже мой! Все, и тетя, и бабушка Маня, и Пантелеевна, и девушка-почтальон, и даже Тимочка смотрели на Катю, сидевшую на половике с клубком синей шерсти в руках. «Ой!» — сказала Катя, поднимаясь с полу. «Я и забыла, что надо непременно послать дяде телеграмму». «Выходит, удрала ты, матушка! Ай-яй-яй!» – сказала старая учительница. Тетя Аня всплеснула руками. «Катя, Катя, как ты могла? Бедный Ванечка, какой ужас!» Снова тихоня. На другой день тетя Аня с Катей и Тимочкой вернулись в Ленинград. Бабушка мане сказала, что чувствует себя прекрасно и может остаться с одной Пантелеевной. У дяди от радости улыбка не сходила с лица. Время от времени он пытался сердито хмуриться, грозил Кате пальцем. Тому, что Анна Михайловна привезла обоих детей, он не удивился. Девушка-почтальон не только принесла бабушке Мане телеграмму, но и унесла телеграмму для дяди. «Ай да, Катя!» – дядя с удивлением качал головой. «Ничего себе, ягненочек! И переполоху же ты наделала!» Катя смущенно улыбалась и молчала. «Ужасно!» – говорила тётя, И нет-нет, да и посматривала на племянницу так, словно видела ее впервые. Наутро Катя пошла в школу пораньше с сильно бьющимся сердцем. Что-то ей скажет учительница, ведь Катя сбежала с уроков, два дня не была в школе. Конечно, учительница на нее рассердится. Ни разу не рассердилась, а теперь рассердится. Но то, что произошло, поразило Катю своей неожиданностью. В коридоре она очень смущенная и нерешительно подошла к учительнице. «Здравствуйте, Марина Алексеевна!» «Явилась!» Учительница пристально посмотрела на Катю. Какое счастье, что он не умер и не заболел. У Кати широко раскрылись глаза. «Кто? Тимочка?» «Твой дядя, конечно, от тревоги и волнений, которые ты ему доставила. Директор говорит, что у него даже голос дрожал, когда он звонил по телефону, ведь он уже очень пожилой, и сердце у него неважное. На вопросы ребят... «Где же она была два дня?» Катя рассеянно отвечала. «Я ездила к двою родной бабушке. Отстаньте от меня, пожалуйста». Она думала. Ей представлялось, как дядя толстый, перепуганный, бежит по улицам и вбегает то в школу, то в милицию, то на телеграф. От спешки и усталости он тяжело дышит, отдувается. А сердце у него так и скачет от страха за нее, Катю. Какая же она плохая, Катя, какая глупая. Перед отъездом надо было написать дяде не ту дурацкую записку, что Саша продиктовал, а настоящую, понятную. «Я еду в дубки к тете и Тимочке, потому что Тимочка, может быть, заболел, а ты мне не говоришь. И не беспокойся, пожалуйста, не беспокойся». Вот что надо было написать. На уроке арифметики Катя еле удерживалась от слез. Так ей было жаль дядю, и такой виноватой перед ним она себя чувствовала. Хорошо, что Марина Алексеевна ее не вызвала, хоть и поглядывала в ее сторону. Придя из школы домой, Катя торопливо попросила тетю. «Позвони, пожалуйста, дяде Ване в институт. Я ему хочу что-то сказать». Она прижала к уху трубку, которую ей передала тетя и спросила с беспокойством, «Дядя Ваня, как ты себя чувствуешь?» В трубке раздался добрый дядин смех, потом дядя сказал, «Отлично, а что?» «И у тебя правда, правда ничего не болит?» «Ничего, дай-ка тете трубку, Катюша». «Ну, смотри», — сказала Катя с облегчением. Все-таки вечером она посматривала на дядю с опаской. Тима упал, зацепившись за ковер, и громко заревел. «Не кричи, Тимочка!» – уговаривала его Катя. «У дяди голова болит». Когда тётя стала укладывать малыша, Саша затащил Катю к себе в комнату. Он бегал из угла в угол и возмущался. «Теперь он знает, что положиться на Катю нельзя», Она там заблудилась под лугой и не послала телеграмму, хотя не условились. Мать не выдрала Сашу ремнем, только потому, что директор школы написал ей письмо, где специально просила не драть Сашу. В другой раз Саша ни за что не поможет Кате уехать куда-нибудь тайком. Пусть Катя и не надеется. Катя слушала молча. Вдруг разжала губы и задумчиво сказала. «Ты не пожилой» и сердце у тебя здоровое. «А это при поинтересовался Саша. Но Катя уже опять молчала. Со вздохом Саша махнул рукой. «Ну что с нее спросишь с такой тихоней? Катя сидела на диване, покорно сложив на коленях руки, кроткая, тихая, послушная, и при взгляде на нее трудно было поверить, что эта самая девочка недавно металась, сердилась, скиталась по дорогам, отчаянно плакала, и что эту девочку много раз называли странной. Конец книги читала Уткина Ольга Сергеевна.